Флотский крест – это личное дворянство и жилье на планете первой категории. А двойная радуга – вообще масса всяческих приятностей, вроде имения на планете второго класса, потомственное дворянство, обучение детей в любой академии империи и так далее. Вообще наградная система имперских вооруженных сил отличалась удивительной разумностью. Каждая побрякушка давала определенные социальные и финансовые привилегии. Невозможно было встретить боевого ветерана, просящего милостыню.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 — Понял. Выполняю. Наши мины, дистанционно закладываемые радиоуправляемые противопехотки, мы могли использовать в любое время, даже во время боя. Прошло еще два часа напряженной и деятельной возни. Местное светило уже заползло в зенит, а гостей все не было. Не случилось ли с ними чего? — докладывает флагоператор. — Короче. На пределе дальности обнаружения в 123-м секторе еще короче, — отрубил я. — Они идут. «Подлетное время?» «Час полтора». «Значит, еще час на высадку, то да сё. Три часа до огневого контакта. Нормально». «Линии. Как только сосчитаешь сектор десантирования, доложить и передать координаты на оператора впуска. Всем ясно?» «Да, командир». «Дреол. Ну, как ракеты?» «Ну, взлетят, конечно. То есть сбить транспорты на подлете никак?» «Нет, командир», — вздохнул шеф-инженер. Главная машина наведения накрылась, похоже, совсем. Тогда залповый пуск по двум точкам. Квадраты целей у линий. Нужно рассчитать так, чтобы они сели, но развернуться не успели. Ты понял? И пускай не все, а блоками по шесть. Тогда у нас будет запасец на черное время. Будет ли у нас шанс запустить этот запасец? Я перешел в комнату, где был развёрнут походный штаб. Проводка густо змеилась по полу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 Ага, стало быть, обещанные ракеты на подходе. Ну-ну. Защитный экран подземного бункера был рассчитан на орбитальный залп большого линкора, например, как наш осаде А эти петарды рвались, не причиняя никакого вреда и даже не нагружая купол больше 30%. Неужели это все? А мы-то надеялись. Докладывает флаг. Ну, чего там еще? Я оборвал длинное вступление. Орбитальная группа из 19 объектов. «Три транспорта и крейсера фасанианской постройки. Удаление 26600». «Маневрирует?» «Нет, стоят, словно ждут». «Нормально. Кого это они ждут? Уж не собираются ли обидеть нас каким-то затейливым и неожиданным способом?» «Тогда самое время немного пошалить». «Линии. Они смогут перехватить нашу передачу?» «Если у них там не дураки...» «Хорошо. Тогда передавай сообщение».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 Такой груз наши друзья из Фасон не упустят. Попу порвут, но приволокут. Вернее, приволокут и порвут. Так и случилось. Стоило Аинде оторваться от поверхности на 200 километров и начать переход в Гипер, как он был перехвачен силовым захватом с фасонианских крейсеров. Командир Дакла – Далини. Орбитальная группировка увеличилась до 130 единиц. Идет активное маневрирование. Похоже, они готовят штурмовой проход.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 чтобы через полчаса был как новенький. Ненавижу медицину. Процедуры, которые со мной проделал медробот, были похожи на пытку за стенках инквизиции. Первые пять минут. Потом я просто вырубился. Очнулся абсолютно трезвым и готовым хоть куда. Причем это хоть куда было уже рядом. Судя по тряске и вибрации, мы заходили на посадочную глиссаду. Полковник, этот дед подал признаки жизни с командирского пульта. «Через десять минут посадка, форма одежды парадная, знаки различия соответственно». «Майор», — сварливо возразил я, — «меньше пить надо», — деловито бросил дед и отключился. Я со вздохом полез в шкафчик и обомлел. На вешалке вместо моего майорского кителя висел новенький, с иголочки, полковничий мундир со знаками различия разведки Звездного флота. Правда, награды были мои, в том числе и «Двойная радуга».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 И огромный лимузин, в каких ездили только члены королевской фамилии, приветливо распахнул нам двери. Ух, дед старый, ведь молчал, как партизан на допросе. А дело свое тихо делал. Ну, алмазный меч — это славно. Можно даже выйти в отставку, не боясь имперских прокуроров. Все-таки пошалил я перед армией на совесть. Неизвестно еще, есть амнистия по этим статьям или нет. А вот с мечом, дававшим мне статус национального героя, Я мог запросто пожить еще на свободе. Конечно, вручать будет не императрица. Дел, что ли, больше нету дочери предвечного. Но какой-нибудь царедворец вполне. По всему пути следования, вдоль нашего пути, по сторонам и даже сверху, висели разноцветные машины и приветственно гудели и мигали вслед пролетающей кавалькаде. Неужели нас встречают? Недоуменно оглянулся я. А то, довольно хмыкнул адмирал, глядишь и мне, старику, чего выпадет. Я мельком глянул на его иконостас, на котором, кроме всех высших орденов нашей империи, красовались еще несколько неведомых мне наград. «На спину вешать будете?» — уточнил я. «А тебе уже жалко стало, да? Висючку старику пожалел. Я только руками развел. И еще одно. Дед мягко тронул меня за к мундира. Предложения всякие будут. Ты подумай перед тем, как отказываться, ладно? Обалдеть! Неужели дед чего-то задумал?»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 Императрица Клариана Ренора, владительница Исари, глава клана Эрдара, принцесса Теноми, лейтенант Звездного флота. Ух, только успел подумать я. А больше ничего не успел подумать, потому что в окружении почетного эскорта и охраны в зал вплыла девушка такой невероятно ослепительной красоты, что меня будто током ударило. А потом, когда я разглядел лицо, то и дыхание остановилось. Кло которую я считал безвозвратно потерянной в своих предармейских эскападах, восседала прямо передо мной и улыбалась мне, как кошка при виде сладкого. «Черт их знает, этих властителей! Может, она захочет убрать нежелательного свидетеля своих приключений, а может, мне боком выйдет то, как я ее завалил в катере, набитом наркотиками. Хотя кто кого завалил, это еще вопрос». Я оглянулся вокруг. Сзади, подпирая двери своими трехметровыми тушами, Стояли шесть гвардейцев. С трудом, конечно, но я через них пройду. А потом... Это ведь не компьютерная игра. На негнущихся деревянных ногах я подошел к подножию трона, не зная, что делать дальше. Полковник звездного десанта принц Рейден Леордан. Голос ее был чистый звонок, словно серебряный ручей. А я и забыл, что меня усыновила одна из почтенных гатрийских семей. Надеюсь, им за это ничего не будет.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 Я в ответ только вздохнул. То, что мне надо, вряд ли выпадет при любом повороте рулетки. Она вытянула руки перед собой и медленно повернула ладони вверх. Через какое-то мгновение в руках ее словно сгустился воздух. Полоска туманного марева слегка пульсировала, словно в такт ударом сердца. И с каждым ударом становилось все плотнее и плотнее, пока не собралась в прозрачный, будто стеклянный меч. «Вот то, что по праву принадлежит тебе»,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 И тут же он словно вспыхнул волной ослепительно-белого света, и даже не крик, а настоящий рев толпы вдруг буквально потряс здание. Но это было явно не все. Повинуясь какому-то сигналу, люди внезапно смолкли, и в зале опять воцарилась почтительная тишина. «Еще я хочу, чтобы ты подтвердил перед всеми слова данное мне». Я задумался на мгновение. «Чего же я там на ней пообещал?»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 Принца Рея Денлиардана, полковника звездного десанта, перед ликом предвечного странника и людьми, моего избранника и будущего мужа.